732 декабря 15. «Мысль обо мне будет прикасанием к фокусу света. Постоянная мысль будет постоянным касанием. Мыслью постоянно касаемся того, о чем или о ком думаем. Эту особенность мысли приходится учитывать, ибо она объединяет сознание не только с предметами, о которых думаем, но и со сферами, которым принадлежат объекты нашего мышления». Сфера предметов красоты и предметов безобразия различны и противоположны. Все, что относится к красоте, имеет касательство к высшим мирам. Красота — это аспект высшего мира. Самый высокий культ служения на Земле и в мирах — это культ красоты.